Глава шестая. Отвратительный набор. Василь сидел в глубоком обитом красным бархатом кресле и с любопытством поглядывал на бывшую принцессу осеннего леса, надменно осматривавшую присутствующих. Вот уж кто был более недоволен происходящим куда больше его самого, так это Анастасия. Десять человек, доставленных из подвалов белого замка, неуверенно переминались с ноги на ногу и сжались поближе друг к другу. Должно быть, присутствие красноволосого демона их несколько смущало. «Отныне вы мои ученики! А этот замок — ваш дом!» — пафосно начал демон, сверкая желтыми глазами. Анастасия громко откашлялась, прерывая монолог. Демон повернулся к ней, и в ответ бывшая принцесса выразительно приподняла одну бровь. На секунду она стала невыносимо похожа на свою мать. Регина умела выразить все, что она думала о собеседнике, одним взглядом. Впрочем, Анастасию он сейчас вполне мог понять. «Мало кому понравится, если из твоего дома сделают проходной двор и обиталище сомнительных личностей. Причем он сам – одна из этих самых личностей». Тем временем демон вновь вернулся к своей речи. «Вы все оказались здесь, поскольку обрели связь с эфиром». Это могущественная сила, способная нести разрушение. Не стоит думать, что вы уникальны. Такие мысли ведут к безумию, а безумие — к самоуничтожению. Отныне весь мир будет против вас, а вы — против всего остального мира. Но не стоит отчаиваться, ведь злобный демон из проклятого замка на вашей стороне». Василь прикрыл глаза. «Что делает он, благородный Дор, в такой сомнительной компании?» Сумасшедшая ведьма, желтоглазый демон и толпа напуганных оборванцев всех мастей. Его господин явно желал отыграться на нем за последнюю неудачу, либо же просто, наконец, нашел отличный повод избавиться. Дор постарался отрешиться от монотонной приветственной речи, и в его мысли вплелись воспоминания вчерашнего вечера. Он удивился, когда князь пожелал поговорить с ним наедине. Роза вышла от господина хмурая, и явно расстроенная, и это было хорошим знаком. «Василь, ты самый преданный из лучших людей. Я тебе уже говорил об этом когда-то». Подобное начало разговора добра не сулило, но путей к отступлению не было. Князь улыбнулся ему обманчиво доброй улыбкой и указал на кресло. Это был кабинет Дора. Но с некоторыми гостями хозяева сильно теряют в правах. Василь опустился в предложенное место а князь сел напротив. Господин чуть подумал, а затем потянулся к столику у камина, состоящим на нем графином бренди. Налил два тяжелых толстостенных бокала. «Предложишь тост?» — усмехнулся князь, взглядом предлагая Василию взять выпивку. «Долгих лет белому князю!» — не задумываясь, произнес Дор. Господин поморщился. «Ты не нуждаешься в лесте, друг мой!» «Это было первое, что пришло на ум при слове «тост»,», — пожал плечами Василь. Обвинение в больно ударило по самолюбию. Василь гордился своей прямолинейностью. Он всегда был честен с собой и с окружающими. Слава князя сильно задели его, хоть он и старался этого не показать. «Тогда попробуй еще раз», — ободряюще улыбнулся господин. Дор чуть задумался. «За возвращение. Чье?» «Просто за возвращение. Добра, зла, тем, кто его совершает. Друзей, любимых, даже врагов. Постоянный враг дорогого стоит. Он помогает познать себя». Князь поморщился, но все же отсалютовал бокалом и залпом выпил тягучую жидкость. «Нагоняет уныние. Раньше ты не был таким тоскливым». «Постараюсь исправиться». Василь натянуто улыбнулся. И да, я, кажется, еще не выразил соболезнований по поводу смерти Зоркова. Не стоило говорить это, да еще и в таком тоне, только не правителю осеннего леса, славившемуся вспыльчивостью и склонностью к быстрым расправам. Однако князь не разозлился, лишь похлопал себя по губам указательным пальцем, явно стараясь скрыть усмешку. Я могу вернуть его в любой момент, выбрать нового носителя для его души И снова призвать на службу». Василь почувствовал подвох. Оставалось надеяться, что под новым носителем не имелся в виду он. Князь явно ожидал вопроса, а потом, чуть прочистив горло, до осторожно заметил. «Но вы медлите. Есть еще одна вещь, которую я поручил ему спрятать. Только он знает, где она. Призыв сотрет ему память. И он забудет, куда спрятал ту самую вещь? «Совершенно верно. Поэтому сначала нужно попытаться вызнать ее местонахождение. Зачем вы рассказываете мне это? Вряд ли князь стал делиться подобной информацией просто так. Я всегда восхищался тобой, Василь. Ты удивительный человек. Честь, совесть, идеалы. С тобой приятно иметь дело, на тебя можно положиться. Вы слишком добры ко мне, мой князь. От навязчивой похвалы стало не по себе». Кукушка сообщал, что Регина несколько раз попадала в поле его зрения. Он полагает, что она как-то связана с набирающей обороты сектой, предрекающей пришествие четырех. Это вопрос времени, когда мы найдем ее. Василь напрягся. Он не терпел упоминаний о своей бывшей невесте. Каждый раз, когда дело касалось ее, Дор совершал одну глупость за другой. Вот и в прошлом году. Он собственно, ручно отпустил ее, хотя она была виновата во вторжении чужеземной армии в их королевство. Удивительно, что князь решил простить его за этот поступок. Но Василь точно знал, что случись подобное еще раз, он поступил бы точно так же. — Я предлагаю тебе... — господин задумался, подбирая слово. — Награду. — Служить вам уже награда? — князь повелительно поднял руку, приказывая молчать. «У меня будет несколько заданий для тебя. Если ты выполнишь все в точности, в чем я нисколько не сомневаюсь, то я отдам тебе Регину. Я привяжу ее к тебе, сделаю ее полностью покорной и послушной твоей воле». Василь почувствовал, как сердце начинает биться чаще. Получить бывшую невесту в полное безраздельное владение? Хотел ли он такого? Глупо было врать самому себе. Он слишком долго был помешан на этой женщине, чтобы сказать «нет». Хотел ли он получить Регину, сломленной и зависимой, вряд ли. «Я не уверен, что...» «Я не договорил», — жестом прервал господин. «Награда подразумевает и то, что в случае провала тебя ждет наказание». Дор молчал, выжидательно смотря на князя. Тот неприятно усмехнулся и придвинулся чуть ближе. «Как ты успел заметить, у меня освободилась вакансия домашней зверушки». Василь почувствовал, как краска отливает от лица. «Если ты подведешь меня, то покорным и послушным станешь сам». «Я и так покорен вашей воле, мой господин». Василь склонил голову, чувствуя, как слегка подрагивает мизинец на левой руке. «Рад это слышать, друг мой». Князь поднялся с места и обошел кресло Дора, Положил руки на плечи и слегка надавил. Четверо завещали радоваться каждому дню и каждой возможности. «Больше счастья во взгляде, когда служишь моей воле, друг мой!» Первым заданием князя оказалась помощь в организации учебного процесса. Василя приставили конвоировать зараженных эфиром из Белого замка во владение демона. Дор впервые пользовался странным методом перемещения через зеркальный туннель И, признаться честно, способ совсем не понравился. Но еще более странным было увидеть в проклятом замке бывшую принцессу осеннего леса. Впрочем, и сама Анастасия не была ему рада. «Только предателей здесь не хватало!» Вспыхнула девушка, демонстративно уходя из зала, в который он прибыл. Зато демон оказался на редкость адекватным и приличным существом. Еще до прибытия учеников им удалось обсудить кое-какие технические вопросы, а также решить проблему с размещением. И «Я смогу найти учителей, готовых обучать зараженных грамоте. Началом арифметики и истории. Достану пергамент, перья, сколько потребуется. Завтра с утра все уже будет у вас, если обеспечите меня переходом, разумеется». Василь уже мысленно прикинул, к кому может обратиться. На примете было несколько человек, оставшихся коллегами после войны и готовых ухватиться даже за подобное сомнительное предложение. «Вряд ли найдется много желающих», — ухмыльнулся демон. «Я удивлен даже вам». «Князь умеет убеждать». Расплывчато ответил Дор и поспешил переменить тему. «Еще есть проблема с продовольствием. Казна практически пустая, господин не дал санкции на содержание вашей школы». Отсюда вытекает и вопрос с обслугой. Вряд ли мы сможем заманить хоть кого-то на должность управляющего хозяйством. Что уж говорить про остальной требующийся персонал. Демон нахмурился. Пожалуй, Анастасия этого пока говорить не стоит. Пробормотал он, мысленно что-то прикидывая. В целом, общение с красноволосым Василю понравилось. Тот был собран, внимателен и говорил лишь по делу. «Как мог столь разумный человек, если можно его назвать человеком, прийти в столицу и требовать трона? Я не уверен, что мне стоит знать», — не выдержал, наконец, Дор. «Но дуэль в столице — постановка?» «Я был настолько неубедителен?» Криво улыбнулся демон, а затем потянулся к одетым ему на руки браслетом и одним движением их снял. По спине Василя пробежали мурашки. «Значит, князь никого не контролирует, и все это фикция для успокоения простолюдинов?» «Стало не по себе. Особенно от того, что Дор теперь знал об этом. Может быть, демон и был господину не по зубам, однако мысли самого Василия были открытой книгой. Вряд ли князю понравится, что он знает секрет. Почему вы тогда согласились на школу?» Постарался не выдать своего смятения Дор. «Думаю, ты и так узнал лишнее». Закончив обсуждать детали и подготовив комнаты для десяти учеников, они наконец смогли привести их в замок. Анастасия вновь показалась в зале, свысока поглядывая на новоприбывших. Демон начал свою пафосную речь. Но не стоит отчаиваться, ведь злобный демон из проклятого замка на вашей стороне. Хорошо иметь собственного монстра, всегда готового тебя поддержать. Невольно вспомнилась Халера. Перевертышь князя способная превращаться в рыжую беспородную суку. Он успел привязаться к ней, хотя та и обладала на редкость дурным характером. Наверное, поэтому он узнал ее даже в зверином облике, пусть и окровавленную, успевшую остыть. Уже много месяцев спустя стало известно, что холера пыталась загрызть его беременную жену, за что и была убита князем. Лучшая иллюстрация того, какие женщины его привлекают. Безжалостные, ревнивые, склонные к ошибкам и неверным решениям, не считающиеся ни с ним, ни с его целями. Отвратительный набор. Демон тем временем продолжал свою речь. Итак, правило номер один. Мое слово закон. Делая что-либо, вы всегда должны задумываться, а что на это скажет злобный демон. Второе. Этот замок ваш дом, вы в нем семья. Никаких склок, ссор не в этих стенах, не упаси четверо за их пределами. Правило номер три. Блюсти честь вашего дома. А это значит в том числе поддерживать опрятный внешний вид, вплоть до исподнего. Со всем остальным разберемся в процессе. Вопросы есть? Секунд десять никто не поднимал не то что руки, но даже головы. Однако, когда красноволосы уже намеревался снова заговорить, Голос подал самый младший из этой компании. Пятнадцатилетний хмурый парень, прячущий глаза за отросшей чёлкой. «Господин демон, можете звать меня учителем?» Поморщился тот, понимая, насколько глупо звучит обращение парня. «Господин учитель». Он замялся, а затем выдал на одном дыхании. «Можно будет передать весточку матери?» «Как только освоитесь, я что-нибудь придумаю насчет писем». «Она не умеет читать». — понуро ответил парнишка и боязненно ссутулился. Вполне ожидаемый ответ. Василь сомневался, что из десяти учеников грамотных наберется больше двух или трех. Я решу это. А сейчас, если вопросов больше нет, попрошу за мной. Я отведу вас по комнатам. Зал быстро опустел. Василь повернулся к Анастасии. Та, скрестив руки на груди, прожигала его ответным взглядом. «Как дела в стране?» Светским тоном осведомилась бывшая принцесса. «Паршиво», — честно ответил Василь. «Послевоенный год был очень голодным». «И что же? Метеж никто не поднимает? Толпы голодных еще не бегают вокруг столицы с криками Вернем алых маков?» «Пока нет». «Но вы же понимаете, что возвращать некого. Официально вас давно уже сожгли на костре. Но вы знаете, что я жива». Ухмыльнулась девушка, игриво тряхнув, золотисто рыжими волосами. Вылетая мать! отстраненно подумала издору, даже несмотря на то, что волосы Регины были гораздо темнее. Предлагаете мне предать князя? Ну, моего дядю вы же предали в свое время, сощурила глаза принцесса. Позвольте называть вас по имени. Дождавшись кивка, Василь продолжил. Два вопроса, Анастасия. Первый. Вы бы хотели сейчас стать королевой и второй. Вы имеете хотя бы малейшее представление, до какого состояния довел страну ваш дядя». Девушка задумалась. «Пожалуй, править бы мне не хотелось, слишком много проблем. Но мне было бы приятно, если бы та мерзость, что занимает трон сейчас, с него слетела. А по поводу дяди даже не знаю. Просветите меня. Что может быть хуже паршивого голодного времени?» «Это, с вашего позволения, Василь очень надеялся, что этот разговор никогда не дойдет до князя. Мерзость спасла страну от развала. Согласно вашему брачному договору с принцем Ричардом, после свадьбы часть плодородных южных земель должна была отойти морской державе. За это мы получали возможность создания базы для флота на морском побережье». «Звучит не так уж плохо». «Вы плохо учили историю». «Южные земли захватывались державой уже четыре раза. Последняя война из-за них была 60 лет назад. Отдать их — крайне плохое решение, особенно учитывая, что они приносят больше половины продовольствия в стране». «Ой, вы как благородный человек не могли допустить, чтобы хотя бы пять вашей родины досталось кому-нибудь еще. Ради этого нарушили свои клятвы?» С явным сарказмом уточнила Анастасия. «Нет». У меня были низменные мотивы. Но то, что я озвучил, неплохое оправдание, не так ли? Для успокоения совести. Принцесса прыснула, прикрывшись ладошкой. «Кажется, вы не совсем безнадежны». Сзади раздался шорох. Василий лениво повернулся, но тут же вскочил на ноги. Анастасия сквозь зубы прошипела длинное ругательство, и где только принцесса успела подцепить трактирную брань. В одно из многочисленных окон влетел маленький воробушек. Птица кинулась на пол, упала, неловко завалившись на бок, словно бы не умела толком стоять на лапках. А через секунду перед ними уже стояла миловидная девушка с растрепанными и пёстрыми, как перья воробья волосами. Василию нестерпимо захотелось повторить сказанную Анастасией фразу. «Только перевертышей здесь не хватало». Анастасия медленно встала со своего места и подошла к незваной гостье ближе. Та, шелохнувшись, смотрела прямо перед собой. «Князь сказал, что вам нужна моя помощь. Как-нибудь обойдемся без его шпионов, лети отсюда». Воробья перевертыш не превратилась. Вместо этого она достала из кармана белого длинного платья короткий нож. Василь кинулся к ним, предчувствуя беду. Анастасия отпрянула назад, но гостья и не думала угрожать принцессе, Вместо этого она перехватила лезвие острием к себе. Дор успел выкрутить ей руку за секунду до того, как та воткнула нож себе в сердце. Метал жалобно звякнул, стукнувшийся о каменный пол. «Какого эфира?» — крикнул он, встряхивая девушку. «Ты что творишь? Что за ритуальное самоубийство?» «Князь приказал убить себя, если моя помощь вам не понадобится», — равнодушно отозвалась гостья. «С ума сойти!» прошептала принцесса, поднимая уроненный на пол нож. Что же он себя не прикончит? Кого имела в виду принцесса, уточнять не требовалось. Как тебя зовут, воробушек? Князь мне не сказал. Анастасия презрительно фыркнула. Думаю, она не врет, осторожно заметил Василь, все еще крепко удерживая несостоявшуюся самоубийцу. Вы ее знаете? Знал до того, как ее убили. И кто это сделал? В который раз? Насмешливо приподнял бровь Дор. «Даже так?» Анастасия посмотрела на гостью внимательней. «В первый раз ее сожгли на Народной площади, выдав за вас». Принцесса закашлялась и слегка побледнела. «Патовая ситуация!» Она перевела взгляд на Дора и тихо пояснила. «Я, получается, вроде как должна ей», — Василий пожал плечами. «А ее имя вы знаете?» «Знаю, ведь это я подбирал князю девушку для сожжения». Василь знал, что на его лице, когда он это произносил, не дрогнул ни один мускул. Он умел держать себя в руках даже в те моменты, когда мир рушился. Знал ли он ту, что удерживал сейчас от самоубийства? Конечно. В первой жизни ее звали Анна, но для него ее имя — Халера.